Глава пятая «Твою мать, Шкип, такой сон испортил!» Я нехотя разлепил глаза, потирая лицо руками. «Или это был не сон, а воспоминание о прошлом?» «Хорошо бы. Девушка была шикарная. Еще одна не хуже спала рядом». «Жаль, я до нее так и не добрался». «Что тут у нас?» Я с интересом глянул на приближающуюся планету, почти полностью покрытую плотным облачным покровом. «Ничего особенного. Обычная планета в начальной стадии формирования. Постоянная сейсмическая активность и извержение вулканов. Там мы точно найдем то, что нам необходимо. Я просканировал поверхность планеты и нашел подходящее место». Это расщелина, где бьет множество подземных источников и где вся поверхность Земли покрыта толстыми слоями серы. Скидываю тебе краткое описание. Теперь точно ее ни с чем не спутаешь. Сера – твердое кристаллическое вещество желтого цвета, без запаха. Плохо проводит тепло и не проводит электрический ток. Сера в воде практически не растворяется. Температура плавления – 1200 градусов. Встречается в свободном состоянии и связанном виде. — Гениально. Если бы не указание на цвет, я ее от обычного блыжника бы не отличил. Если ты такой специалист, вот сам бы и набрал этого желтого камня. — Я не могу опуститься в саму расщелину, но ты там легко пройдешь, а с усилителями мышц, встроенными в скафандр, ты быстро натаскаешь два куба этого ценного сырья. — Два куба? И как мне их таскать? В ладошках? Может, котомка какая-нибудь хотя бы есть? «Антигравитационный рюкзак подойдет? Правда, он только на полкуба. Но это лучше, чем чего Давай». Стена рядом зашевелилась, раздвигаясь полосами. Из нее вывалилось нечто похожее на объемное берестяное лукошко, сплетенное из тех же стальных полос, что и корабль, с рядом мигающих разноцветных лампочек по верхней кромке. По умолчанию рюкзак настроен на нейтрализацию вложенного в него веса. На его можно настроить и на усиленную подъемную мощь для планет с повышенной гравитацией. В таком режиме он будет не только облегчать груз, но и приподнимать несущего, снижая напряжение на скелет и мышечный каркас. А также можно усилить его притяжение к объекту. Здесь это не пригодится, но на малых планетах и астероидах рюкзак способен прижимать несущего к поверхности с усилением естественного фона до 100 раз. «Уговорил? Беру». «Тебе бы рекламным агентом работать. Красноречивый ты наш! Ух ты!» Это «ух ты!» относилось уже не к рюкзаку, который сел на мою спину, как влитой, а от открывшегося передо мной вида. Непроглядный туман, скрывающий планету, единый миг исчез, и за огромным иллюминатором открылся потрясающий вид. Черные скалы, возносящиеся к небесам, будто зубья дракона, стекающие с них потоки дымящейся лавы, и извергающие её вулканы. На миг моё сердце замерло. Настолько этот вид мне показался родным и знакомым. Но я тут же покачал головой. Нет, это не может быть похожим на мой дом. В этом аду никто долго выжить не сможет, а тем более организовать здесь постоянную базу. Но всё равно я чувствовал, что этот вид близок мне. Может, я и раньше работал на таких планетах, собирая ту же серу или другие минералы в огромных количествах извергаемых нутром планеты. Корабль спускался всё ниже, стали видны более мелкие детали. Оказалось, что здесь не всё так безжизненно. Вполне возможно, что здесь были даже живые существа, какие-нибудь полипы, которые могут выживать в источниках с температурой в две сотни градусов. Несколько таких обнаружились близ того места, где мы опускались. Перенасыщенная солями вода вырывалась из недр планеты и буквально взрывалась столбом перегретого пара, вносящегося к низким небесам, и не похоже, чтобы возвращалась обратно, навеки вечной, оставаясь там в виде непроглядных облаков толщиной в два десятка километров. «Ты же сейчас пошутил? Ты же несерьезно хочешь, чтобы я отправился в этот адский ад? Меня там в первую же минуту изжарит, или я сварюсь, как рак на пару?» «Не беспокойся. У твоего скафандра достаточная защита, чтобы провести там целые сутки. А тебе всего лишь и надо, что несколько раз спуститься вон в ту расщелину, и принести требуемое». М «Да?» «Ну ладно, но если узнаю, что это какая-то подстава, убью». «Да уж, скорее бы». «Отставить уныние, давай открывай дверь». «Ох ты ж!» «Ох ты ж!» «Вырвалось, стоило иллюминатору исчезнуть, и наполненный сернистыми испарениями поток воздуха вмял меня в кресло. Секунда, и внутреннее давление сравнялось с внешним, и кресло дрогнуло, подталкивая меня к выходу». «Ну ладно, пойду прогуляюсь. А ты не смей никуда деваться. Чтоб был здесь же, когда я вернусь. Прикрывай меня». «Не сомневайся, буду». Я сполз с трапа, вступая на каменистую почву. Тут же слегка приседая и раскидывая руки в сторону. Земля вполне ощутимо стрясалась от постоянных несильных землетрясений. «Внимание! Атмосфера непригодна для дыхания. Общий запас воздуха — 96 часов». Температурный фон сильно превышает разрешенный максимум совместимой жизнью. Заряд батареи с данным уровнем охлаждения 28 часов. Разрешительное воздействие на многофункциональный костюм составляет 5П. Самовосстановление с данным разъедающим эффектом 47 часов. Так, идите на хрен. Я скинул все пришедшие от скафандра сообщения. Дальше полчаса я здесь задерживаться не собираюсь. На Наскребу два куба этой гадости и назад. «Хм, зачем я её скрипсти буду? Где моя фамильная кирка?» «Там же, где и моя одежда», — ответил я сам себе. «На далёком, ныне безлюдном астероиде». «Чёрт, ещё и пить охота. Надо было на корабле затариться водой. То, что в резервуале скафандра хватит едва ли на пару глотков». Я сделал один, смачивая пересохшую глотку, и потопал к расщельни, на ходу вытаскивая ручной вибратор. пу пу Резонатор ручной, индивидуальный, вернее. Надеюсь, он поможет мне в серы. Вон, похоже, это она впереди. Я обтер перчаткой, покрывшуюся влагой рукоять резонатора, и зашагал вперед. Вырывающиеся из расщелин струи перегретого пара приносили с собой частички серы, чем грязно-желтым налетом были испачканы все окружающие скалы, и чем ближе к расщелине, тем толще был этот слой. Ну что же, попробуем. Я направил конец трубки на ближайший уступ и нажал кнопку. Та тихо загудела, и на рукояти начали одна за другой зажигаться небольшие полоски, начиная от светло-желтой и переходящей сначала в желтые, а затем и в оранжевые и красные, образуя по всей длине рукояти светящийся столбик, и с каждой загорающейся полоской гудение рукояти все увеличилось. «Это сила воздействия, что ли, так показывается?» — спросил я сам себя, и тут же получил ответ. Столбик огней дошел до конца, и из трубки ударил десяток лучей. Лучи были странные, изогнутые, и должны были бы, в принципе, образовать нечто похожее по форме на веретено, только концы лучей скрылись в глубине камня, который моментально покрылся рябью и взорвался. И когда я говорю «взорвался», то это я и имею в виду. Шрапнель камней врезалась в меня, и мое тело поглотило боль. В двух местах скафандр пробила И туда снаружи ринулся раскалённый воздух, обжигая мои любимые ляжки. Вещество, циркулирующее меж слоёв материала скафандра, моментально вспенилось, прорехи оперативно затянулись, но я уже увлялся на земле, забывая от боли. В скафандре замелькала куча диодов. В тело впилась игла, вкачивая в него обезболивающие и регенерирующие вещества. «Сука!» — более резко спала, но адреналин никуда не делся. «Чтоб вас всех!» «Ты там жив?» — донёсся до меня голос шкипа. Но я отвечать не стал, только показал в сторону корабля средний палец и поднялся на ноги. «Для добычи ресурсов не рекомендуется использовать больше пяти процентов мощности резонатора». Я ограничился демонстрацией второго пальца, поднял выпавший из рук инструмент, содрогнулся от очередного мини-извержения и направил его на следующий камень. Краткое нажатие, активирующее одну полоску на рукояти, Мигнувшие лучи и налет серы на камни осыпался вниз, а сам камень покрылся мелкими трещинами. «Понятно», — я дохромал до горсти серы, пнул ее ногой. «Это я так буду неделю здесь эту хрень собирать. Надо спуститься в расщелину, там серы гораздо больше». Я не стал изменять традициям, вытянув средний палец повыше и шагнул к расщелине. «Ух ты! Действительно, ух ты!» Трещина в земле скорее достойно была называться Великим Каньоном. Вот только внизу текла не река, а били десятки, сотни гейзеров, окружённые серными полями, курящиеся сизым дымом жерлами, и изломанные стены во множестве мест были смягчены застывшими потоками лавы. Величественное и захватывающее дух зрелище. А вот со спуском было сложновато. Трещина, начинающаяся у моих ног, спускалась вниз с большими уступами, неприспособленными к лёгкому спуску. Ну да ладно. Я поиграл настройками рюкзака, снижая вдвое свой вес, и спрыгнул на первый ступ Это оказалось легко. Я слетал со ступа на уступ, как пёрышко, надеясь, наверх подняться удастся так же легко. Я совершил последний прыжок и вздрогнул. Метрах в двадцати от меня зашипело так, будто слон наступил на хвост гигантскому удаву а затем взревело, и гигантский столб перегретого пара унёсся в самые небеса. Чёрт! А эти хреновины больше, чем казались снизу. Гораздо больше. Надо набирать быстрее этой серой валить отсюда. Десяток шагов, и вот я уже на ярко-жёлтом поле. Резонатор вгрызся в толстый слой серы, взламывая его. Теперь можно спокойно собирать необходимое, вот только... Внимание, внимание, внимание! Вы зашли в закрытую локацию наследие прошлого. Задание – выжить. Дополнительное задание – уничтожить наследие расы доминаторов. Уничтожено ноль из десяти. Я закинул кусок серы в рюкзак и удивленно разогнулся. Это что еще такое? Я начал перечитывать пришедшее сообщение, но меня отвлек громкий хруст за спиной, и даже заглушающий фильтр, установленный мной из-за постоянных взрывов гейзеров, не помог. От прошедшего сквозь в него звука у меня дрожь прошла по телу а хребет вознамерился тут же превратиться в желе. Внутренним окриком я придал ему былую твердость и обернулся. Последний уступ, по которому я спустился в расщелину, пошел трещинами и начал подниматься. Из-за многочисленных наростов камней серый сверкнул местами поржавевший, местами крашеный металл. Камень начал трескаться, отваливаться, падая на земь. А уступ все поднимался и поднимался. Моя нижняя челюсть синхронизировалась с этим движением, отвисая все больше по мере того, как под хруст и виск металла, спрятанная под наростами камня конструкция, поднималась все выше, открывая все больше деталей. Хищных и смертоносных деталей. Первое, что мне бросилось в глаза, это шестиствольный пулемет. Впрочем, название «пулемет» не совсем подходило этому монстру. Каждый из стволов, которого будто изъяли из танка, используя для этого его... 120-миллилитровое главное орудие, а идущую к нему ленту боеприпаса можно было использовать в виде моста, протянув через реку средней ширины. От честного я перешёл к общему, оглядывая, наконец, выпрямившееся существо. человекоподобный робот, метров восьмидесяти ростом, на плечах которого была установлена пара ракетных установок, вышеупомянутый пулемёт зажат в одной руке, вторая заканчивается двухметровым, частично проржавевшим лезвием. Большего я рассмотреть не успел. Голова робота повернулась ко мне, извлекая своего внутра ещё один, заставляющий дрожать звук. Смесь скрипа металла по стеклу и заработавшей сильно ржавой бензопилы. После чего с ещё большим хрустом и скрипом начали раскручиваться стволы пулемёта, а его жерла уставились в мою сторону. Кусок серы выпал из моей слабевшей руки, А следующий миг я взвизнул и, испуганным зайцем, метнулся в сторону. В тот же миг загрохотал так, что я чуть не оглох. Стены каньона светились десятками взрывов. Слава богам, то ли оптика у робота заросла грязью, то ли шестеренки у него заржавели. Взрывы прогремели достаточно далеко от меня. Но я не спешил радоваться. Одного попадания хватит, чтобы рассеять мои останки наполовину расщелины. И никакой многофункциональный костюмчик здесь не поможет. Очередной снаряд ударил ближе, отправляя здоровенный булыжник мне прямо в шлем. да я даже не подумал затормозить. Наоборот, ещё прибавил скорости. И, активировав, на рюкзаке антиграф, облегчающий меня вдвое, помчался ещё быстрее одновременно вопями микрофон. «Шкип! Шкип! Железя катедряная! Сос! Спаси меня быстро!» Согласен, мало информативно но тяжело изъясняться осмысленно, скача прострескавшись от постоянных землетрясений земле, лавируя межалевущих, извергающихся гейзеров, Да еще, когда сзади грохочут тяжелые шаги здоровенного робота, а над головой летят пули, каждая со здоровенный снаряд размером. «Что случилось?» «Жопа случилась! Быстро сюда! Вали этого урода!» Мой голос сошел на нет, ибо еще пара волнов у меня на пути зашевелилась, начиная подниматься на ноги. Я тут же взмок, еще раз покрывшись холодным липким потом, активировал резонатор, ткнув им куда-то в район колена поднимающегося на ноги робота. Шкала заряда успела заполниться только на треть, но этого хватило, чтобы в колене что-то громко хрустнуло и сломалось, повергая робота на землю. Тот успел только махнуть в мою сторону здоровенной ручищей, но не отпустившая его заторможенность сыграла на моей стороне, и я успел проскочить под ней, устремляясь дальше. Через миг я понял, как мне повезло, когда завалившийся за моей спиной робот поймал очередную пулеметную очередь, предназначенную для меня, удачно решившись при этом головы. Дополнительное задание — уничтожить наследие расы доминаторов. Уничтожено один из десяти. Отлично. Теперь еще бы дождаться, когда шкип подлетит и все разрулит. Что случилось? Сука, ты еще не здесь? Быстро, меня тут убивают. Извините, но данная локация для меня недоступна. Я не могу туда проникнуть. Что? Задыхаясь, проорал я. Что значит не можешь? Ты час назад целую планету взорвал. Как это недоступно? «Я уничтожил только защитные сооружения, а здесь я бессилен. Прощайте!» «Что? Вот сука!» Я резко затормозил, глядя вперед, где расщелина не спадала еще на десяток метров вниз. Там на дне бурлило кипящее озеро соляного расплава, пересекаемое сеткой каменных наростов. «Сука, сука, сука!» Я бросил взгляд назад на тяжело мчащегося за мной пулеметчика и присоединяющегося к нему второго робота на вспышке на их плечах и белые инверсионные следы, устремившихся в мою сторону ракет, и сиганул вниз. Мой изящный прыжок превратился в неконтролируемое кувыркание, когда уступ за моей спиной исчез во вспышке ослепительного взрыва, превратившись в клубы пара и капли каменного расплава. Кипящая внизу соляная жижа приняла мое тело в свои объятия с нежности железобетонной стены, выбив весь воздух из груди. Все датчики в скафандре замигали, как новогодняя елка а затем вообще взвыли, когда в районе ног вода взбурлила гигантским гейзером и, ударив по ним раскалённой рельсой, вновь отправила меня в неуправляемый полёт. Внимание! Активирован заживляющий гель. 8 из 10. Внимание! Активировано обезболивающее. 1 из 3. Внимание! Активирован энергетический коктейль. 2 из 3. Приземление оказалось опять жёстким, но впрыснутый в меня коктейль энергетических средств шубанул по мозгам радужной кувалдой, рассвечивая мир в розовые тона. Я вырвал свое тело на каменный нарост, глянул на преследователей. Те как раз вынурнули из клубов тумана, тяжело шлепая по расплавленному камню, все еще пузырящемуся после слитного взрыва десяткой ракет. Стволы пулеметов вновь начали свою смертоносную карусель, и я вновь рванул вперед. Не зная, что было в том коктейле, но бежал я сейчас быстрее любого чемпиона, совершая пятиметровые прыжки, перескакивая с одного камня на другой, проскакивая между взрывающимися гейзерами, мечаясь из стороны в сторону, как бешеный. Через десяток секунд пелена пара из струи гейзеров вскрыли меня от оптики роботов, и стрельба прекратилась. «Отлично! А теперь надо выбираться отсюда». Стоило мне так подумать, как окружающие меня стены сомкнулись, повествуя о том, что расщелина закончилась, как и моя нить жизни. Уносящаяся высь отвесная стена имела множество трещин и уступов, но подниматься по ней под прицелом двух пулемётчиков — это чистое самоубийство. С другой стороны, и не подниматься самоубийство тоже. Я подпрыгнул на пару метров, хватаясь за первый ступ и подтягивая полегчавшее благодаря антигравам рюкзака тело ввысь, тут же перехватываясь и подтягиваясь ещё выше. Я поднялся уже метров на 15, когда преследователь вынурнул из тумана, на ходу открывая огонь. Скала надо мной взорвалась каменными цветами, засыпая меня осколками, а затем моё сердце радостно сжалось, когда грохот выстрелов сменился щелчками, поистующими об окончании боезапаса. Глянул вниз, и радость сменилась ужасом. Один робот, а за ним и второй, откинув ставшее бесполезным оружие, всадили в стену короткие клинки, подтягивая свои тела вслед за мной. «Чёрт!» Рывок найти опору перехватиться, рывок, зацепиться, рвануть дальше, закрепиться. А что дальше? Дальше, если выберусь наверх первым, сколько я смогу там бегать от неутомимых роботов? Понадеется на шкипера. Тут только он явно решил меня свести в могилу. Так что этот вариант отпадает. Рывок, найти опору, перехватиться. Порыв ветра на миг разогнал облака, открывая верхнюю кромку стены. Ещё пара рывков, и я там. Но это мне не поможет. Ползущий первым робот-доминатор сократил разрыв вдвое и достигнет края почти одновременно со мной. «Живок, рывок Закинуть локоть на плато!» Доминатор рванул вверх, протягивая ко мне свою скрюченную лапу. «Внимание! Вы сейчас находитесь не на астероиде. Вы уверены, что хотите увеличить вес рюкзака сто раз? Внимание! Это может отрицательно сказаться на вашем здоровье». «Да, да, давай!» Лямки рюкзака соскользнули с плеч одновременно с включившейся искусственной гравитацией, и тот просто рухнул вниз. Не знаю, сколько я успел собрать тиры. Максимум килограмм сто, сто двадцать. Сейчас они под воздействием искусственной гравитации превратились в полноместные десять тонн. Рюкзак от удара смело, но и лапу доминатора выруло из трещины, отправляя его в долгий полет к острым камням внизу. Дополнительное задание – уничтожить наследие расы доминаторов. Уничтожено два из десяти. Я рванулся, закидывая тело наверх, белясую, наполненную паром углу. Залез. Отлично. Но расслабляться рано. Я позволил себе только краткий выдох, после чего поднялся на ноги и, проведя по губам пересохшим языком, вновь шагнул к обрыву. Дождался, когда на крае ляжет одна лапща доминатора, затем вторая после чего воткнул лучей резонатора, начавшую подниматься из-за края голову. Заряженный на полную, он заставил тупую железяку мелко задрожать, превращая ее содержимое в набор ничем не скрепленных между собой деталей. Голова задымилась, рубиновые глазки треснули и взорвались, осыпая меня острыми осколками. Туша бессильно осела, откинув дымящуюся голову назад. Дополнительное задание – уничтожить наследие расы доминаторов. Уничтожено три из десяти. «Вот так вот, тупая ты, железяка!» Я пнул по руке, стальное тело дрогнуло и, сорвавшись, улетело вниз, скрывшись в молочной реке пара, клубящегося внизу. «Да, вот так вот, будешь знать!» Я заглох, потому что метрах в десяти от меня в камень вцепилось четыре ручища, вышвыривая два стальных тела на плато. тени не мешкая, развернулись ко мне, раскручивая стволы своих пулемётов.